м ม край свой п งเมืองห з а д ไ м แล้วที่เราต้องการจะ о про людей, которые не жили в себе веру в чудеса. Они чудаковатые, странные, неугомонные, наивные. Жизнь их чуть-чуть выше нашей к а ж д о д н е в н о й жизни, чуть-чуть, может быть, смешней и чуть-чуть трагичней. И смерть и счастье эти люди принимают с достоинством. От радости не скачут, с горя не сгибаются. Может, кто-то и спросит: неужели в вашем ауле только такие люди жили? Так я отвечаю заранее: я видел только таких. Других как-то не запомнил. Инсценированные страницы повести народного поэта Башкирии Мустая Карима. Долгое, долгое детство. Оказывается, я еще жив. нежульдисто синее застывшее небо, медное солнце примёрзшее к этой синеве. Кто-то швыряет камни в его помятый диск, и солнце вздрагивает. Я ещё жив. Вот он я. н а в ь ю ч и на себя две катушки и бегу, тяну связь на передовую. Колени, я бегу через голое поле. Только разрывы мин вырастают и опадают по сторонам. Какая же она длинная моя тень. Значит, солнце взошло недавно. Прямо передо мной вспыхивает огненный с т о к и гаснет. А последняя маленькая искра толкает меня в грудь. Ля укачивает меня, как в колыбели. Ни боли, ни мучений. Будто и не я это, кто-то другой. н е б о д а убегает высь, кто подходит совсем близко. Тот солдат, бежавший с катушками, я сходимся, сходимся, и становимся одним человеком. оказывается я еще жив. над самой головой колышут ц в е т в и дуба, одиноко стоящего на меже. А вокруг него, взявшись за руки, водят хоровод м а л ы ш и и среди них я. я, моя сестренка Солиса. Братишка и Льяс, мы беремся, ссоримся, плачем и снова миримся, а сами все кружимся, кружимся, кружимся. не только мы кружится земля вокруг дуба, небо, солнце кружится, луна, звезды, даже пара наших серых коней, две пестрые коровы, телята, овцы, куры, гуси, все в этом хороводе, только дуб стоит, не шелохнется. но дерево уже не дерево, а моя старшая мать. И ни одни малышей нет, вся наша семья. Отец, младшая мать, мои старшие братья, сестры кружится вокруг нее. Вокруг нее вращаются все наши счастья, радость, беды, горесть. радости, беды горести, заботы каждодневные и долгие мечты, мир и судьбы наши кружится. Старшая мать незыблемый центр этой жизни, и потому стоит она спокойно и надежно, будто неведомы ей печали, страдания. старение и смерть, только мягкая улыбка на лице. Утренний свет скачет в листьях дуба, ветра нет. Это лучи раскачивают листья, и они тихо шелестят. Нет на земле войны, только все еще чем-то колотит по солнцу. Бом, б у м б у м Я лежу на взнич ь и вижу все прямо перед собой. д р у г показалось, что дуб пошатнулся, потом снова встал на место. Кто-то бережно поднял меня и положил на носилки. Понесли. Изноже шагает щ е д у ш н ы й солдатик. Я вижу только его опущенные плечи и худое желто-бледное лицо. Его карие глаза смотрят на меня пристально, завораживающе. Я з а м е ч а ю на его лице шрам поперек подбородка, наверное, след старой раны. Бледное лицо, карие глаза, мета на подбородке. Все это вяжется в один узел. Что же это за узел? Кто этот человек, который с трудом несет м о е окровавленное, тяжелевшее тело? Не могу совсем обесилила память. Соберется и тут же разжимается. Потом я его вспомню, очень хорошо вспомню. А сейчас он, спотыкаясь, меся с а п о г а м и жирную землю, выносит меня с поля, где только что забавлялась моя смерть. Это поле осталось на 30 лет позади. Живет ли еще тот дуб, который почудился мне старшей матерью, я не знаю. А старшая мать еще задолго до того утра переселилась в дом, где быть ей вечно. В день, когда она ушла, падал крупный порхающий снег, падал и падал, и крыша ее вечного дома скоро стала белой, белой. Но старшая мать и поныне стоит посередине, то солнечной, то ненасной, то цветами покрытой, то метелью повитой поляны моей жизни. И все кружится, кружится вокруг нее мое детство, моя юность. Годы возмужания и зрелости вся моя жизнь кружится вокруг нее. Помню, первая рука, которая поддержала и повела меня, была ее рука. Мы идем к черному юмагулу. Его жена заболела на ребенка. Весть эту нам принес сам бледный как пепел черный юмагул. Мою старшую мать все зовут повивальной бабкой, а меня прозвали повивальным дедом. Нам со старшей матерью все двери широко открыты. Считай в каждом доме весной или осенью днем ли ночью только время настанет рождается человек. А чтобы встретить человека нужны мы со старшей матерью. Видно, наперсница т без него и пути тебе нет. Так, д а в и ч а сказала младшая мать, кивнув на меня. Да, Вазифа, когда безгрешная душа где-то рядом со мной. женщины, кажется, легче рожают, будто. Надо же, как эти двое друг друга приворожили. У -у -у. Доля мужа – это моя частица, вот и вся вражба. Твое право, чего не коснешься, вправит ты. Так у каждой из нас своя вера, и у каждой веры. своя истина, но одной п р а в д о й мы о б и ж и т ь не можем. ну, может быть, и права я, но только на одну меня м о е й правды не хватает. вот вам и беседа. вроде бы каждое по отдельности слово моих матерей я понимаю, но соединяются они и сразу смысл их в голове не держится. Разлетается, как дым, тает в воздухе. Но в душе остается печаль и смутная тревога. Это тоска, располосовавшая мое сердце надвое, долгие годы не оставит меня. м о ж т о чувства этих двух женщин пройдут со мной п о всем д о р о г а м Да, две матери любили меня, и сам я старался свою любовь поделить между ними равно. Сам себя на двое делил. С урюком за с е к о й Я р ы с ц о й бегу рядом со старшей матерью. Подошли к воротам черного юмагула. Хозяин, который плел какую-то веревку перед клетью, бросил работу. Пусть уж мальчик будет. Уж пожалуйста, мать, первенец в е т ь вовек не забуду. Ну ладно, ладно, коль выбирать придется, выберу мальчика. Ну ступай, ступай, ступай, займись к делом, займись. Уж ну... пожалуйста, мать. Что плетешь? Аркан, когда плетешь, время быстро идет. По плету, покуда парень не родится. А вдруг не скоро? Родится. Алыка у меня целый волос хоть пять дней плети. А зачем тебе такой длинный? Буду в этой к л е т е хранить. А как исполнится Хабибуле 17, вручу ему. А зачем Аркан, когда 17 исполнится? Зачем говоришь? Видишь, вон горизонт. Вижу. А за этим горизонтом стоит высокая, высокая гора. Урал называется. Ну. На самой вершине горы растет черный, дремучий лес. А в том лесу круглая поляна. А на той поляне круглое озеро. И в озере том ни р ы б ы ни какой другой живности, один только золотогривый с серебряными копытами конь Акбузат. Конь этот ветром веет, п т и ц е й взмывает, ожидаемое тобой приблизит, п р о ш л о е т в о е вернет, задуманное исполнит вот какой это конь. В Самую короткую ночь. Час, когда зацветает орешник, разрезав озерную гладь, появляется а к б у з а т И покуда рассвет не забреет, никого не боясь будет конь на поляне траву щ и п а т ь И зловчишься накинуть ему на шею аркан всем д е с я т обхватов длиной, твоим будет конь. Такое дело под силу только джигиту, который днем звезды видит. Ночью на зверя пойдет, за день на месяц, за месяц на год. Вот как будет мой сын расти, и вот исполнится ему семнадцать. Перекинет он через плечо а р к а н в семьдесят обхватов и пойдет за счастливым крылатым конем. เสียงเียกผู้ чели опускаться с умерки. Я в мыслях опять унесся к тому озеру. Не этот, еще не родившийся Хабибула, л а я сам сижу на берегу с арканом в руках. Сейчас покажется из воды красивая голова коня. Да вот он уже п р о с т у п и л в ы н ы р н у л и разметав голову громко громко заржал. Родился, родился мой сын, родился. Живо, что это? Радостная весть! Два сына у тебя. Двою? Да. да, сразу. Да. А зачем двое? А второго как зовут? Ах ты глупый, ну двое же лучше, чем один, да? Ну, уж, наверное, за именем д е л о не стань, сам подберешь. Да? Ну? Лучше двое, лучше найдем имя за д о б р ы весь мат ь тебе одновцу. Нет, две овцы Аллах а к д а л Завтра я у черного ю м а г у л а самым важным гостем буду на самое почетное место сяду. Где родился младенец, бедный ли дом, богатый? Со следующего утра с в а т ю ш к и до тетушки, кумушки, соседушки начинают стекаться с яствами. Только белеш опустился на стол, а в синях уже скворчат и п о ф ы р к а ю т блины на горячей сковородке, а подвру важно плывет на блюде блестя каплями солнечного жира. б а р ш и р о в а н н а я курица, а мимо окна пронесли к и с т ы б а й самовар с утра до вечера со стола не сходит, и так целую неделю младенцу кланяются. Отменная, надо признать, жизнь, но есть один изъян. Баня. Каждый день в честь малыша баню топят, а старшая мать Меня не пропустит. Уже когда все вымутся, меня ведет. м ы л о м моет, ф и н и к о м хлещет и говорит: быстрее в ы р а с т е ш ь Трудно, конечно, но терплю. Зато на о д н у напасть – сто удовольствий. После бани. Мы опять усаживаемся во главе стола в поту и радости, с м ё д о м сахаром, с чай п ь ё м И надо же было такую жизнь испортить. А все эти мальчишки? Эй, Пупок, ну вкусные повивальные блины, пупок, эй, пупок, покажи, пупок, пупок, пупок, пупок. Погляди-ка, т прям купец Макаревский. Штаны красные в белую полоску, галоши новые, тибетейка, <свят> к о с о в о р о т касатинов. Только часов нет серебряной цепочкой. Нет, <свят> а, нет, есть вот, вот и цепочка. Иди с Ибрай дернул порядком свисавший конец завязки моих штанов. Ладно, еще не развязалось. Ибрай старший брат моего друга Асхата. Он меня почему-то и на дух не принимает. Слышь. Слышал, что Хамитьян про тебя г о в о р и т Нет, не слышал. Ай, я, я, я, я, да все твердит, пупок да пупок. Не говорил я Беллахи, не говорил. Хамитьян, Хамитьян, а ты чего не видишь, как у него губы шевелятся? Это он тихонько, чтоб ты не слышал, шепчет огуречная голова, огуречная голова т е б я д р а з н и Хлебом солнцем клянусь, не говорил. х о м я ч я н в е д ь сирота, сироту в праздник обижать грех. Э -э -э, Ему-то на курбан байрам наплевать. А, в кадыке у него булькает. Это он пупка про себя повторяет? Ты кадык-то свой у Тихомир, огуречная голова. А ты моего кадыка не касайся. Ты лучше свой пуп знай. п о р в а л ь н ы й дед. Смотри, чтоб я твою огуречную голову не о б с т р у г а л Кнул в пуп, брюхо лопнет. Не с т р а щ а я огуречная голова. Ох, напугал. Пупок. Давай, давай, ваша сила мой запал. Нас уже можно было не стравливать. Кулаки сжаты, зубы стиснуты. Я первым налетел на Хамитяна. Ах так? Ну не жди спуска. Моя б р а ш к а моя з а к у с к а Он пнул меня в живот. Я зажался и согнулся, но тут же, собрав дыхание, врезал в р а ж е н е по носу. А -а -а -а кровь за кровь. В этот миг кулак х о м я к я н а въехал мне в глаз. Держись, не поддавайся. Ваша сила моя й з ы к Сколько? Куда я шел, не помню. Я бы т д е л а раньше. Хамитьян почуял, что я обесилил, раскрутил меня и ударил о зим хребтом. Что-то острое, твердое впилось мне в лопатку. У меня что-то теплое выкатилось из уголка рта. Я тону, погружаюсь, ухожу куда-то. Хочу крикнуть, спасите меня, но крикнуть не могу, сил нет. Мальчишки, обступившие нас, давно уже как т ы н стоят, кричи не кричи не услышат, только глаза блестят, да и не глаза это, сучки пустые. Через сорок четыре года случай подобно этому повторился еще раз. Некто, кто и на дух меня не принимает, стал горстями бросать в меня грязь. Меня самого, мою любовь, мое дело унижал, на сердце наступил. Тогда тоже крепким т ы н о м окружили нас люди. Но и хулитель мой не был по природе добрым мальчиком, которого я сам ухитрился из себя вывести, и смотрел на это небеспечное ребятня дружки по играм, взрослые люди, с которыми одному делу служили, жизнь вместе правили, думал, не заступятся ли? Нет, промолчали. А ведь они вроде бы уважали меня, кто-то даже любил, кажется. Испугались? Или подумали, нам-то частенько попадает, пусть же и он разок ответит. Может, они и правы по-своему, а? Отлежался я, отпоили меня полынным отваром, вышел на улицу и дальше жизнь пошла своим чередом. Мы мальчишки ссорились и мирились. Но все ссадины и обиды заживали как на собаке, без шва, без заплатки. Только х а м и т и я н больше ни разу даже не замахнулся на меня. Ровно через четырнадцать лет ранним утром упаду я на краю боя у подножия одинокого дуба. Осколок, пробивший тогда мне грудь, Прогрызет мою легкое и в ы р о е т там себе нору. Еще через пять лет из этой норы в ы з м е е т с я и засочится кровь. Вот я лежу под Москвой в противотуберкулезном госпитале, с к р ы ш к а п а е т а п р е л ь с к а я копель. Весна самое опасное для нас время. Почему-то именно сейчас, когда земля просыпается и начинает жить заново, именно в эту прекрасную пору у нас таких как я И обрываются бессильные торги с жизнью. Какой-то милиционер приехал на мотоцикле, вас спрашивает, пустить? Милиционер? Да. Ух ты! Ну вот за все грехи разом и расплата пришла. Ну пусть заходит. Представители закона лежа встречать не подобает. Поднялся, сел, жду. Разрешите. Да-да. Хо, Хамитьян. Ах ты, смотри, пупок, а, ты смотри. пупок. А, Ох, вот и выпало тебя увидеть. Ну-ну-ну-ну, агрессивная ну, ну, ну, ну, ну, голова. Брось, брось, хватит. Ну, да. такому богатырю ревет совсем не пристало. Я, ну, я, я уж думал, что не найду тебя. Все надежду потеряла. Нашел все. Ну, ну здравствуй. Здорово. Здравствуй. Здорово. Ай, о том, что ты легкими заболел, я письмо из Аула получил. Написали, что ты в Москве лежишь. Да. А я не подалеку, в 60 километрах отсюда служу и вот. Вот каждый свободный день от службы сажусь я на мотоцикл и в Москву еду. Целый месяц п р о е з д и л а санатории, больницы, районные, сельские, даже что поблизости. Все объехал. Так ты б ы х о м и д и а н дурак! Я. Дурак, ау, вау, телеграму дать, адрес твой, спросить, ума не хватило. А, вот только сейчас, когда сюда приехал, сообразил. А, пупок, пупок. Ведь я, я в твоей болезни повинен. Если б я тогда не топтал тебя, ты бы до такой беды не дожил. Я виноват, я. И прощения просить не могу. А того, что простишь меня, тебе легче не будет. Я знаю, знаю. Да мне прощения не нужно, не положено. Ты только одно помни, я, я вместе с тобой мучаюсь, вместе надеюсь, вместе верю. Ты знаешь, я по куда тебя искал, я вот что решил, может, доктор. Одно мое легкое тебе переставит, а пупок. Говорят, теперь это умеет. Давай скажем докторам. Совсем д ы р е х н у л с я огуречная голова совсем. Ну, во-первых, доктора покуда только старое легкое научили срезать, н о в о г вставить не умеют. Да, во-вторых, ведь мое легкое фашистский осколок пробил. Вся беда из-за него. Нет, твоей вины. Здесь нет. Знаю, знаю, знаю. И про немецкий осколок знаю, кто виноват тоже знаю. Нет, нет твоё легкое тогда в курбам байрам надорвалось. Разве поддалось оно бы какому-то жалкому с ноготок осколку? Не та у тебя порода. Эх, детство, глупое детство. О том, х о м и т я н ушел. Мой взгляд упал на сверток, лежавший на тумбочке. Я развернул газету. Там лежали сморщенные, желто-зеленые два яблока. Он ушел. Это была последняя наша встреча, последнее расставание. Потому что вскоре я услышал страшную весть. На каком-то полустанке он бросился защищать юную девушку от пьяных бандитов. Его сердце ударили ножом. В тот день, говорят, он и не при службе был. Он не тогда хотел одно легкое, половину жизни отдать. Недолго прошло. и чей-то жизни ради всю свою жизнь отдал всю и разом. А я все иду, все иду, но чем дальше ухожу, тем чаще Назад оглядываюсь, к напевам, звукам вдалях заблудившимся прислушиваюсь. Первым ровесником, подарившим мне свое тепло, был Асхат. Асхат из породы горемычных. Все беды по его голове ходят. Мало того, что неделями вся его семья на одной затерухе сидит, так надо же, чтобы ему еще кобыла вороная, смирная, старая, под корешок левое ухо откусила. То и дело влетает ему, то от отца, то от старшего брата и б р а я того, что меня с х а м и т и я н о м драться стравил. Меня рыжим комаром прозвали. Это по масте. За светлые волосы и за язык. Злой у меня язык. Вечно из-за этого языка в беду попадаю. А прозвище я не стыжусь. Убавиться от меня что ли, к невидаль, р ы ж и й комар? Прозвище ты у меня есть, только стыдное очень. Нет. Прозвище у тебя хоть куда. Пупок. Самая нужная вещь на свете. Передок телеги с кузовом, что соединяет? Ось, пупок. А ребенок в утробе с матерью, чем связан? А как самого почтенного и знатного человека называют? Земной поповиной никак н и б у д ь Мне бы твое прозвище. Я бы ходил да п о х в а л я л с я А ты че, худой такой? Да в теле уж совсем жира не осталось. Вчера мы собираем голые животы на солнце выставили, коптились, коптились, хоть бы капли жира выступило. Потом я дразнилку про б р а т ь сочинил, сам и бражка два в е ш к а сало же вышло два горшка, грел на солнышке он брюха, с маслом будет, з а т и р у х а Забавно. А и б р а ш что сказал? По башке мне к о л о д к о й для л а п т е й врезал. Видишь, он шишка вздулась. Ничего пройдет. Невек же ей здесь торчать. А песенка останется, ее к о л о д к о й не прихлопнешь. Белоголовый, одноухий Асхат говорит иногда так загадочно, что неспокойно становится. Понимаешь, на этом свете я не за себя, за другого мальчика живу. У меня есть две тайны. Сумеешь сберечь, обе тебе открою. Клянешься? Хлебом клянусь. Ты же знаешь черноволосую, черноглазую Фариду с вашей улицы. Она сирота, дом у них высокий. Знаю. Мачеха Фариду день деньской только бьет, даругает. Несчастная она, вроде меня. Эту девочку я больше всех на свете жалею, даже плачу. А какая ей польза от твоих слез? По коду пользы нет. Но когда я вырасту, я влюблюсь в нее. И однажды. Весенним утром, перед самым-самым восходом, я возьму ее за руку, и мы пойдем навстречу солнцу. Птицы безумолку будут петь нам, а впереди п о к а з ы в а я дорогу будут п о р х а т ь бабочки. Мы поднимемся на самую высокую земную вершину, ту вершину покрывает высокая густая трава. Если чуть нагнуться, она Совсем нас закроет, и в этой траве я украдкой поцелую ее в левую щеку. На левой щеке у нее красивая родинка есть. Фу, нашел занятие. Влюбленные должны целоваться, иначе нельзя. И о т н е с е й час, когда вырасту. Не была бы ф а р и д а с и р о т о й не обижала бы ее м а ч и х а я бы и не влюбился в нее. Счастливому человеку нужды то вам не одна копейка. Такие, как мы, с ф а р е д о й шаткие, друг другу опорой должны быть. Только ты об этом никому уж не говори. Сказал же, клянусь, клятви не веришь, что ли? Верит-то в е р ю Эх, были бы мы птицами, улетели далеко-далеко. Я бы уговорил ее. А какой бы птицей ты стал? Кречетом, лебедем или соколом? Нет, все равно я бы птицей не стал, если я в птицу обращусь, вихрь, когда за мной придет, поищет, поищет меня и обратно улетит. Какой вихрь? Этот вихрь и есть моя вторая тайна. Повтори клятву. Хлебом клянусь. Я ведь не здесь, в другой прекрасной стране родился. Там ш е л к о в ы е т р а в ы высоко в з д ы м а ю т с я Ягоды и плоды медом наливаются. Однажды налетел страшный ураган, подхватил меня, понес через бездонные ущелья, черные леса, неоглядные долины и бросил здесь. А вместо меня другого мальчика унес, чтобы каждый из нас изведал он счастья радости, я беды г о р е с т и Если бы не занесло меня из чужих стран, не клевали бы меня все словно птенца из чужого гнезда. Пройдет срок и нас снова поменяют. Он из-за того б е р е з н я к а вынесется вихрь, схватит меня и мы улетим. Каждый раз, только ветер поднимется, я лезу под крышу сарая и жду. Но не настало еще время. Я еще здесь не всю свою долю изведал, еще не всю воду выпил, не весь огонь проглотил. Но однажды налетела черная фашистская буря, накрыла всю страну, закружила наших джигитов. и унесло в далекие края. Асхат уже понимал тогда, что родная земля его шелковой травой вся здесь у его ног. б и л ы й м о т а л нас этим вихрем. Мы становились мужчинами, и в долю выпала кому смерть, кому слава. Асхат пропал без вести, хотя я не могу поверить. Он был не из тех, кто пропадает без вести. Видно, синева его глаз слилась где-то синевой неба. Я возьму ее за руку, и, и мы пойдем. มาสั э х, бы ится, ится, ่งเชือกโ а ลส์เอ๊ะบุกหรือบุกไหมพิ т ซ์มองรถตัตวตสัตว์เกิร์ตสัตว์วงมืมิางจะสว่างขึ้นอะไรสักอยเนี่นีือบถ้า незапамятных времен в наш аул к тем, кто держит д о й н ы х кобылиц, приезжали разные важные особы. Кумы спили, мясо ели, наезжают ж е н а м и и отпрысками, и целое лето лежат полеживают свое удовольствие. Наших боярами прозвали, а кто же они еще, как не б о я р е Выспится досыта. Кумысы напьются до отвала и всем стадом в лес или к холмам утянутся. Да и там на выгуле сидят только на р а с т е л е н н о м покрывале, дескать наша трава и х н е ю тело к о л е т платье пачкает. Эй, бояре, сушеные, вяленые! На холмах в е т р о м объедаете. Весь наш ветер ъ е л и а все т у ч е х о д и т Боярин погорелый, на штаны тоситься не хватило. Мы уже повязали красные галстуки и поклялись, что ради победы мировой революции жизни не п о щ а д и м И злость к этим приехавшим боярам разгорелась еще пуще. Наш п и о н е р с к и й вожак с а ф а р г а л и все растолковал. Раньше всякие разные буржуи, бояре д а вельможи на шее народа сидели, ж и з н ь его как кость обгрызали. А разве эти городские бояре не то же самое? Верно? Ой, точно. Знаю себе полеживают, бока наедают. Хм. Боярин богатеет салом потеем. Нет, пощады классовым в р а г а м пусть обрушится на них наш. Рабочий крестьянский гнев. Правильно. Правильно. Ненависть наша к богатеям, б а я м и буржуям беспощадна. Вот мы издешних бояр злостью не обделяем. По мере сил их боярское терпение т р е п л е м покой теребим. Как стемнеет, стену дома, где они спят, камни швыряем. Днем, когда они по улице идут, собак наускиваем. Но покуда еще с боярскими детьми в схватке грудью не сходились, а схватиться охота есть, и час возмездия врагу настал. Ануар, м у з а а надо с т в и т ь с а а м о в р н а п е ч к у растопить, н а а а о по воду сходить. К з р ж н о м у минуле новые бояре приехали. муж-женой и дети мальчик как я и девочка помладше меня мальчика мы цапли прозвали а девчонку стрекозой ноги у малого и впрямь т о щ и е как у цапли а девчонка все время прыгает и идет прыгает и бежит прыгает и стоит возьмет ды да и подскочит Надо тесто замесить, да казан песком отмыть. Надо, надо, надо, замесить, да на... тесто песком отмыть. Ты Сафарогали, Валиддин, Шагидула и я прячемся сейчас в каменных р о с с о п я х возле малого врага. Тут з е м л я н и к и видимо, не видимо. Вот боярин с б о я р н е й п о т р о п к и пошли, а быерчонок с девчонкой ягоды собирают. Поначалу они хотели нас корми моходом полакомиться. Ха -ха, как же! з е м л я н и ч н ы й мутоколи ухватит, не скоро отпустит. э г дети, идемте. Сейчас, папочка, поскорее. Мы быстро, пап. Но быстро оторваться от ягод им было не в маготу. Старшие бояре перевалив гребень скрылись из виду. С три к о з а же и цапля, как два заблудившихся ягнёнка, остались во враге. День настал. Час пробил. А ага, с к р ё б к и боярские попали. Теперь держитесь, посчитаем все. п о п к ты стрекозу за крылышки придержишь, чтобы родителям не донесла. Мы тут а п л ю общипем. Стрекоза взвизгнула и мелко притоптывая пустила с ь врёв. Я тут же ухватил её за тонкую как стеблик руку. Однако что такое мужская честь мы знаем. д Жигидская учтивость всегда при нас. Девчонка не то что тумака, щелчка не получит. х о т и боярская дочка. Глаза у нее словно у кошки зеленые, жалости не стоит. Но вот глаза мальчишки. Ты боярин, который кровь человечью пил, л и боярин? Получи свое. с а ф а р г а л и ткнул цаплю в грудь. Валедин тоже добавил р а з о к Мальчик не заплакал и бежать вроде не замышляет. И пощады не просит. м я, я не боярин, ребята. Ну, н ну и капли не боярин. Не ты, так твой отец боярин. Мать б о я р ы н я дед бояр старый и бабка бояриха. А ты, а ты боярского пса, боярский щенок. Вот Дин пытался распалить себя, но только встретился с мальчиком взглядом, сразу сник. Ненормальный какой-то боярин. Никак не разозлишься на него. А если перед каждым слюнявым боярем, перед каждым дохлым буржуем теряться, какие же из нас борцы выйдут? Борцы к врагам должны быть безжалостны, беспощадны. Вот как и я. с а ф а р г а л и еще раз ударил цаплю и со всей силы ткнул его в шею. Тот упал лицом вниз. с а ф а р г а л и испытующий посмотрел на меня. Не отставать же от борца. Я тоже, не выпуская локтя стрекозы, подошел и пнул лежащего лицом вниз цаплю. Пнул и по моему телу прошли мурашки. т о было, наверное, в моей жизни впервые, когда, увязавшись за другими волей и ж е л а н и ю вопреки, я совершил. Что-то некрасивое, противное совести. И посейчас вспомню, и правую ногу сводит. Мы уже не трогали его. Он медленно поднял голову, из раны на подбородке текла кровь. Видно, падая, он ударился обострый камень. Ну, ну, не плачь, маленькая. Не плачь, совсем не б о л ь н о В о д й смыть и все пройдет. На нас он и не посмотрел, взял сестренку за руку и не спеша пошел прочь. Больше эти бояре в наш аул не приезжали. Год шел за годом, заделался и я городским жителям стал писать стихи, даже печататься начал. И когда моя первая книжка ушла в набор, я уже через день прибежал в типографию. Он, кто твою книгу набирает? Ага. Я подошел к наборщику, встал рядом. Здравствуйте. Он обернулся, взглянул на меня. Побледно-желтоватому лицу с к о л ь з н у л о что-то похожее на улыбку, но большие невеселые глаза остались безучастными. Он кивнул молча. Я тут же отвернулся. Да, да, несомненно, это был он. Боярин, отец ц а п л и и с р и к о з ы Тот, кого мы называли боярином с детства, работал в типографии, нажил тяжелую чехоту. В тот год ему стало особенно плохо, и он, в надежде, что кумыс исцелит его, приехал к нам в Балх. Вот чьих детей мы жестоко обидели тогда. Я не заговорил с ним. Совесть не позволила. Через четыре года случится еще одна встреча, и такие же большие карие задумчивые глаза взглянут на меня. Буду я между сном и явью, быть е мы смертью. л и ш и т с я горизонт, качается Земля, на которой я лежу. Нет, это не Земля качается, это меня на н о с и л к а х м е с у т Худой н а с к в о з ь промокший от пота, солдат через силу несет меня поперек подбородка. косой шрам, я не могу оторвать от него глаз, когда ты из этой ральной к р о в ь пролилась далеко-далеко на серых камнях мало врага осталось. Да, я узнал его, узнал. Дожди, наверное, в ы м о л и ту кровь, солнце выжгло. А если она через годы вдруг капнет на твое сердце капли огня, хотя прямой твоей вины вроде бы и нет, а он, он-то разве был виноват в каждой капле крови на землю упавшей? Кто-то по вине. Стой, или с другой стороны. Но чтобы никто не виновен или виноваты обе стороны не бывает.